Глава восьмая К тому времени, как мы спустились на землю, не менее пятидесяти эльфов, образовав круг, стояли между озерцом и уходящим ввысь древом Хисуни. Производимый ими шум мог поднять из гроба даже старого короля Кибина. Карит остался сзади, а я, проложив своим брюхом путь к центру круга, увидел там высокую молодую девицу. Мне не составило труда догадаться, что передо мной элит Ир Мифет. У ее ног лежал явно мертвый эльф. Из страшной раны на его груди все еще лилась кровь. Элит держала в руках окровавленный кинжал. «Элит Ирмифет убила жреца древа», повторяли эльфы снова и снова. И в их словах я слышал ужас и недоумение. «Похоже, что положение моего клиента становится все хуже и хуже. Эльфы топтались на месте, не зная, как поступить. Никто из них не пытался увести подозреваемую, осмотреть труп или вообще что-то предпринять. В дело пришлось вступить мне. Меня. меня зовут Фракс», объявил я. Я детектив и гость лорда Калита. После этого я осмотрел тело. Темнело. Кроме того, в мертвых эльфах я разбирался гораздо хуже, чем в мертвых людях. Тем не менее, мне казалось, что этот эльф отправился к праотцам всего лишь несколько минут назад. «Это вы сделали?» – спросил я у элит. В ответ дочь лишь затрясла головой, давая понять, что она здесь ни при чем. После этого моя подопечная упала в обморок, погубив тем самым мои надежды получить еще кое-какую информацию. В этот момент у древа Хисуни появились три высоких эльфа с эмблемой лорда Калита на одеждах и принялись наводить порядок. Когда придворным рассказали о том, что случилось, один из них немедленно убыл, видимо, для того, чтобы сообщить о трагедии правителю острова. Два других подняли элит и куда-то ее понесли. Длинные золотистые волосы моей клиентки волочились по траве. «Куда вы ее тащите?» – спросил я. Ответом они меня не удостоили, и я двинулся за ними следом. Толпа расступалась перед нами, и я совсем потерял из виду Карита. Один эльф, как мне показалось, выл громче всех остальных, причитая что-то о своем несчастном брате. Еще до того, как мы достигли лестницы, ведущей в древесный дворец Калита, к нам присоединилась еще одна группа придворных. Они сразу дали всем понять, что дело переходит под эгиду лорда и не позволили зевакам двигаться дальше. Это было сделано решительно, но без того озлобления, которое в подобных обстоятельствах проявляют солдаты службы общественной охраны Турая. «Фракс Турайский», — торжественно объявил я, когда они попытались преградить мне путь. Личный помощник заместителя консула цецерия Я надувался как только мог, и это открыло мне путь наверх. Мое брюхо бесспорно придает мне некоторое величие. Элит понесли вверх по лестнице, и я принялся карабкаться следом. Мы ползли к небу бесконечно долго, минуя деревянные платформы с резными орлами, увитые золотистым плющом. Деревья, на которых стоял дворец, казалось, упирались в небо, и к тому времени, когда я дополз до их вершин, мои конечности, как верхние, так и нижние, совершенно онемели и почти отказывались служить. На самой верхней платформе нас встретил лорд Калит. Адъютанты положили элит у его ног и отступили в стороны. Дочь Ваза слегка зашевелилась. «Ты убила Гуласа Артетоса». Верховного жреца Древа Хисуни, — прогремел он. Элит растерянно заморгала и ничего не ответила. Мне казалось, что она немного не в себе и что ее сознание несколько затуманено. Скорее всего, это был результат шока, но нельзя было исключать и иных причин. Зрачки глаз были немного расширены. Впрочем, утверждать определенно я этого не мог, так как у эльфов глаза, в принципе, значительно больше, чем у нас, людей. Это всего лишь предположение, — заявил я, вставая рядом с Элит. «Нет никаких доказательств того, что Верховного Жреца лишила жизни моя клиентка». Лорда Акалита встреча со мной явно не обрадовала. «Прошу вас покинуть мой дворец», — заявил он. «Я никогда не оставляю клиента в беде. И не мог ли кто-нибудь пригласить для нее лекаря? Разве вы не видите, что ребенку требуется медицинская помощь?» «Вы видите, какую помощь она оказала моему брату?» — вскричал какой-то эльф и попытался броситься на элит, но стоящие рядом с ним эльфы успели его задержать. «Мне все это крайне не понравилось». Моя клиентка находилась во враждебном окружении, а правитель острова, похоже, не желал выслушивать никаких доводов в ее пользу. Хотя эльфы славятся своей терпимостью, нельзя было исключать и того, что лорд Калит под влиянием момента не прикажет сбросить элит с самой высокой платформы и таким образом раз и навсегда покончить с неприятным делом. Когда появился Вазармифет, я почувствовал немалое облегчение. Вас ничего не мог сделать, кроме как молча стоять в толпе но я подумал, что в присутствии отца лорд не решится на подобное внесудебное решение». Калид приказал отвезти Элит в тюрьму и хорошенько там охранять. Более того, лорд позволил Вазар Мефету побыть с дочерью, чтобы исцелить ее болезнь. После этого он приказал доставить к нему свидетелей, чтобы можно было получить полную картину преступления. Затем лорд обратил свое внимание на меня, велев мне убираться прочь и при том как можно скорее. Я безо всяких возражений удалился. Свидетелей я могу опросить и самостоятельно. Перед тем, как начать спускаться по лестнице, я приготовился подкрепить себя глотком кли но перед моим мысленным взором вдруг пристал падающий с эльф. Пришлось спрятать фляжку и спускаться абсолютно трезвым. У подножия древа Хесуни все еще толпились эльфы. На некоторых были белые мантии, которые дозволялось носить лишь актерам. «Новое зло обрушилось на нас», – был какой-то эльф, обращаясь к заплеменникам. Я вполне мог понять их огорчение. Если кто-то решил убить высшее религиозное лицо, то вряд ли это стоит делать в то время, когда на острове присутствуют важные иностранные гости. Неудивительно, что лорд Калит зол, как раненый дракон. Однако об этом пусть болит голова у эльфов, мне же следует собрать как можно больше информации и попытаться вызволить элит из беды. В том случае, если ее вина будет полностью доказана, я организую побег из тюрьмы. Фракс никогда не бросает своих клиентов. За надругательство над Древом Хесуни ей грозило лишь изгнание. За убийство Верховного Жреца дочь Ваза, несомненно, лишат жизни. Нет, я не допущу, чтобы Элит обвинили в убийстве. Во-первых, я в долгу перед ее отцом, и во-вторых, Лорд Калит стал по-настоящему меня раздражать. Назвав себя группе эльфов, я спросил, кто из них видел, как Элит вонзила кинжал в Гулас Артетоса. Оказалось, что никто этого не видел, поскольку убийство произошло до их появления. Точно такой же ответ я получил и от другой группы. Какой-то эльф, они не знали, кто именно, явившись к древу Хисуни, нашел Гуласа уже мертвым. Рядом со жрецом лежала элит с кинжалом в руке. Моему расследованию страшно мешали эльфы, присланные лордом Калитом на поиски свидетелей. Едва я приступал к допросу, как объект моего интереса тут же уводили во дворец. Хорошо еще, что меня не прогоняли и не угрожали арестом. Когда стемнело и я узнал все, что мог, настало время потолковать с Вазармефетом. фетом. Я двинулся по направлению к лестнице, ведущей во дворец. Едва успев сделать несколько шагов, я наткнулся на эльфа, идущего мне навстречу. Он скинул голову, и, несмотря на капюшон, я узнал, горит Ордела. При виде меня он испытал радости не больше, чем во время нашей встречи на корабле. «Снова суете нос не в свои дела?» – спросил он. Отвечать ему я счел ниже своего достоинства и продолжил свой путь. Однако прежде чем мы разошлись в разные стороны, я успел заметить его полный злобы взгляд. Это был взгляд убийцы. Передо мной был эльф, который явно не любит сидеть на ветвях деревьев, распевая песни. В этом парне что-то не так, подумал я, и решил, что им следует заняться, как следует, но только чуть позже. На ведущей во дворец лестнице мне повезло, и я появился у дворца Калита следом за принцем Дизаканом и его свитой. Стража раступилась, пропуская принца, и я устремился следом за соплеменниками во дворец, как член официальной делегации. После второго восхождения по лестнице за один день, Я пришел к выводу, что желание обитать на ветвях деревьев – большая ошибка. Мое тело долго этого не выдержит. Несмотря на все старания, избежать внимания принца мне не удалось. «Разве тебя приглашали во дворец?» – спросил он. «Да, Ваше Высочество!» – не моргнул глазом, соврал я и продолжил путь. Привратник смотрел на меня с сомнением. Но в этот момент к нам подошел какой-то эльф согнутой спиной и опущенными плечами, и я ринулся вперед, выкрикивая имя Ваза. «Я здесь, Ваз! Веди меня скорее к пациенту!» Подбежав к изумленному вазу, я схватил его за рукав и потащил через площадь. «Где она?» «Фракс, это все так ужасно, так? У нас нет времени на причитание», — оборвал я его. «Проведи меня к элит. Если я не смогу поговорить с ней сейчас, позже мне это наверняка не удастся». понимающе кивнул. Он никогда не принадлежал к числу тех, кто принимался выть, когда требовалось действовать. Я запомнил это еще со времен последней орской войны. Он повел меня через двор к лестнице, ведущей на более высокую платформу. Там начинались мостки, тянувшиеся через всю территорию дворца. Повсюду сновали придворные лорда Калита, но ни один из них не решился преградить путь целителю. Ее держат в здании позади дворца. Я могу к нему приблизиться, но внутрь нам не проникнуть. Ничего, что-нибудь придумаем. Теперь мы находились высоко над дворцом и гораздо дальше от твердой земли, чем мне того хотелось. Я взглянул на кроны деревьев внизу и с ужасом подумал о том, как легко свалиться отсюда, если хоть немного потерять равновесие но этого, по счастью, не произошло. Благополучно добравшись до конца мостков, мы спустились на нижний уровень в другой двор. Здесь было темнее, чем при входе во дворец, и я не заметил ни резьбы по дереву, ни иных украшений. Вас молча указал на дверь, перед которой стояли три вооруженных эльфа. До этого момента я не видел на ауле ни одного эльфа с обнаженным мечом в руке. «Они охраняют элит», – прошептал Вас. Я не хотел от нее уходить, Но лорд Калит приказал мне удалиться до того, как он лично приступит к допросу преступницы. «И где же он сейчас?» «Выслушивает свидетелей. Думаю, что он появится здесь очень скоро. Гибель жреца Древа для нас фрагс-катастрофа. Я не останусь жить, если мою дочь признают виновной в его убийстве». «Главное не спешить», — сказал я ему. «Идем к ней». Часовые преградили мне путь. Я обрушил на них единственное имевшееся в моем распоряжении заклятие. Все три эльфа мягко опустились на землю, а у от изумления отвисла челюсть. Это было снотворное заклинание. «Ты применил магию против в лорда Калита?» Не веря своим глазам, прошептал вас. «А ты чего ожидал? Зубы им заговорить мне все равно не удалось бы. Мне нужно немедленно повердать Элит». Но когда лорд Калит, не желая выслушивать его нытье, я поспешил в камеру. Элит сидела на деревянном стуле, глядя куда-то вдаль сквозь решетку окна. Я представился ей как старинный друг ее отца. «Зачем вы здесь?» спросила она. Ваш отец пригласил меня помочь в расследовании дела, связанного с повреждением древа Хисуни. Он говорит, что вы невиновны, и я ему верю. Теперь мне приходится заниматься и другим делом. Скажите мне все и как можно быстрее. Что случилось с древом и как понимать ваш провал памяти? Как вам удалось сбежать из тюрьмы? А также, почему вы оказались с клинжалом в руках рядом с трупом жреца? Элит явно не ожидала подобных вопросов. После визита отца и лечебных процедур... Она выглядела лучше, но ее сознание, видимо, все еще оставалось затуманенным. Я посмотрел ей прямо в глаза и рявкнул. «У меня нет времени. Давайте сразу к делу. Сюда идет лорд Калит, а три его воина спят под дверями. Боюсь, что увидев вначале их, а затем и меня, лорд будет несколько недоволен. Я должен узнать все за то короткое время, которое еще остается в нашем распоряжении. Поэтому не вздыхайте, не рыдайте и не отвлекайтесь. Выкладывайте, что произошло». Услыхав это, элит ухитрилась изобразить подобие улыбки. «Теперь я вспомнила, что папа говорил о вас», — сказала она. «Вы были героем его многочисленных рассказов о войне. Очень мило, что вы согласились прийти. Но, боюсь, помочь вы мне не сможете». «Смогу, смогу. Рассказывайте о древе. Это вы его повредили». «Не думаю», — покачивая головой, — ответила она. «Но вообще-то могла. Не помню. Они говорили, что это сделала я». «Кто говорил?» «Гулаз, железь древа, и его брат Лазаз». «Почему вы ничего не помните?» Элит растерянно взглянула на меня и сказала, что не помнит и все. Как клиент она мне нравилась все меньше и меньше. «Что вы делали у дерева?» «Просто шла мимо. Я живу неподалеку». Мне хотелось поспрашивать ее подробнее, но времени не было, а мне еще предстояло разбираться с убийством. «Как вам сегодня удалось бежать из камеры?» «Я находилась не в камере. Калит поместил меня в одной из комнат дворца, и я дала ему слово, что не убегу». «Почему же вы передумали?» Она пожала плечами, а я начал терять терпение. Вы что, говорить не умеете? Надеюсь, вы понимаете, в каком сложном положении оказались. Стройная высокая зеленоглазая с золотистыми волосами Элит сидела передо мной, и ее, видимо, мучил сильный приступ амнезии. Я спросил, что произошло после того, как она вышла из дворца. Я спустилась в лес и направилась к древу Хисуни. С какой целью? Хотела встретиться с Гулас Артетосом, ведь он громче всех других кричал о том, что я повредила дерево. Элит замолчала, и слезы ручьем покатились по ее щекам. «Что случилось потом?» Ответа не последовало, и я решил сменить тактику. «Ваш кузен, Эос Армифет, погиб по пути из Турая на Авулу. У вас не были дружеские отношения?» Мой вопрос ее, видимо, удивил. «Нет», — сказала она, — «но я его хорошо знала. Почему вы спрашиваете?» «Потому что его смерть вызывает у меня вопросы. Вы случайно не знаете причин, в силу которых он мог бы вести себя не совсем обычно?» Элит промолчала, и я не сомневался в том, что она что-то скрывает. Я снова спросил ее, что она делала после того, как убежала из дворца. «Убивала Гуласа, вот что она делала!» Прогремел в дверях чей-то голос, и в камеру вошел лорд Калит в сопровождении двух телохранителей. «Как вы смеете прерывать доверительную беседу детектива и клиента?» – взревел я в ответ. «С каких это пор на Авуле не действуют законы цивилизованного общества?» Калит двумя шагами покрыл расстояние между мной и дверью, приблизил свое лисок к моей физиономии, до чего ему пришлось сложиться чуть ли не пополам. И грозно спросил, «Это вы усыпили моих стражников?» Чтобы придать больше весомости словам вождям, телохранители обратили острия своих мечей прямо на меня. «Стражников?» Сделав круглые глаза, переспросил я. «Не видел я никаких стражников. Между мной и этой комфортабельной тюрьмой было совершенно открытое пространство. А теперь не могли бы вы покинуть нас на время и дать невозможно закончить беседу с клиентом? Телохранители уже готовились меня схватить». Не имея ни малейшего желания быть схваченным, я отступил на шаг и изготовился к обороне. Элит положила руку на мое плечо, чем положила конец довольно неприятной сцене. «Не надо», — сказала она. «Я высоко ценю вашу попытку помочь мне, Фракс, но вы ничего не сможете для меня сделать». «Лорд Калит прав. Это я убила Гуласа артетеса «Данное заявление не может иметь юридического значения», — поспешил вмешаться я. «Эта женщина находится в состоянии сильнейшего стресса и не может отвечать за свои слова». «Она прекрасно понимает, что говорит», — возразил Калит. «Элит убила нашего жреца, и три альфа были свидетелями этого ужасного преступления. В данный момент они дают показания под присягой в присутствии моих песцов». Дела шли отвратительно, но Фракс, и это известно всем в округе Двенадцати морей, никогда не оставляет своих клиентов в беде. «Известны случаи, когда свидетели ошибаются», — заметил я. Калит улыбнулся, что меня весьма удивило. К лорду, видимо, вернулось самообладание. Фракс, я смог бы полюбить вас, не будь вы таким болваном. Но вашим упорством нельзя не восхищаться. Вы проникаете в мой дворец без приглашения, проскальзываете в тюрьму, предварительно усыпив охрану. Вопреки моему прямому запрету, вы допрашиваете элит. А затем, когда она признается в преступлении, а три независимых свидетеля подтверждают ее вину, вы продолжаете нести чушь о привилегиях детектива и клиента. Я никогда не приветствовал ваше участие в этом деле, и если бы мой добрый целитель и друг Вазар Мефет не дал бы столь высокую оценку вашему вкладу в общую победу во время Оргской войны, я ни за что бы не позволил вам подняться на борт моего корабля. И в некотором смысле вас был прав. Он сказал, что вы никогда не бросаете дело, если взялись за него. Весьма достойное качество во время войны, но в данном случае оно не годится. Элит виновна, и вы не можете изменить этот непреложный факт. Его не могут изменить никакие силы. Оставьте это дело мне, чтобы я мог обеспечить торжество справедливости Силу своего долга и права. Я хотел выразить протест, но он остановил меня жестом и подозвал телохранителей. Хватит, Фракс. Эти эльфы выведут вас из дворца. Не сомневайтесь, что мы с вами еще встретимся на фестивале. Сказать мне было нечего. Четыре вооруженных эльфа вывели меня из тюрьмы, провели по двору к лестнице, сопроводили до верхних мостков и по ним до выхода из дворца. Оказавшись на твердой почве, я повернулся к древу Хисуни, поскольку желания идти домой у меня не было. Большая поляна была совершенно безлюдна. Свет лун отражался от гладкой поверхности озер, а на противоположном берегу, заслоняя половину неба, возвышалось древо Хисуни. Я решил взглянуть на древо поближе и отправился вокруг озера. Для меня оно ничем не отличалось от остальных больших деревьев. Я не ощущал никакого духовного воздействия, что, впрочем, было неудивительно. Во-первых, я человек, а не эльф. И, во-вторых, духовность не самая сильная черта моей личности. Не чувствовал я и присутствия здесь магических сил. Осмотрев пространство вокруг дерева, я ничего нового не обнаружил. На том месте, где нашли тело Гуласа, ничего не было, не считая следов топтавшихся здесь эльфов. «Вы ищете доказательства, которые могли бы помочь Элит?» Эльфы способны передвигаться совершенно бесшумно, и это меня всегда выводило из себя. Резко развернувшись, я поднял свой волшебный освещальник и увидел стоящего рядом с древом эльфа. «Лазаз артетес Лазаз слегка поклонился в ответ. «Я выразил свое удивление, что вижу его здесь». Поскольку только что был убит его брат, ему, как мне казалось, следовало бы остаться с семьей, чтобы оплакивать родственника. На меня возложена забота о древе Хисуни, и я обязан немедленно приступить к своим обязанностям. Почему Элит убила вашего брата? Она лишилась рассудка. Мы поняли это сразу, как только она повредила древо. И это, по-вашему, единственная причина? Думаю, да. А теперь покиньте меня. Мне надо пообщаться с древом. Древо, думаю, страшно огорчено всем тем, что здесь случилось. «Да, кстати, вы знакомы с Горит Орделом?» «Нет», — ответил он, — «не знаком». Судя по его виду и тону, мое присутствие его раздражало. У меня создалось впечатление, что Лазас лжет. Я был готов задать ему очередной вопрос, но жрец смежи веки негромко затянул какую-то мелодию. Его голова при этом медленно покачивалась из стороны в сторону. На противоположном берегу озера появились эльфы с факелами, и до меня долетели их голоса. Надо было уходить. Скорабкавшись по лестнице и войдя в свое жилище, я первым делом увидел Макри. Она, с комфортом расположившись в своей комнате, изучала какой-то свиток. «Как идут дела?» «Скверно», — признался я. «Элит Ирмифет обвиняется в убийстве жреца древа. И кроме того, я все не могу найти здесь пиво». Стянув с ног сапоги, я вздохнул и добавил. «Думаю, что эльфы имеют на меня зуб и по злобе просто прячут его».